Глава 36. Вести о хозяине баржи «Как же это ты не знал? Жил с ним и не знал?» – удивленно повторил Вася. «Да откуда же? Разве он мне сказывался?» – пожал плечами все еще бледный и испуганный Ленька. Динка широко раскрытыми глазами смотрела то на него, то на Васю. «Ну вот», – сказал Вася – «Так это уже те, которые его убили, в полиции показывали, вроде как бы бежали они с каторги в троих, а тоже за убийство туда попали, ну, сбегли, по дороге, видать, пограбили немало, Сибирь-то велика, и тоже тайгой пробирались больше, страдали, значит, вместе, и вместе злодействовали». — Нет, ты, Вась, скажи, как он имя и фамилию свою сменил, — перебил старост. — Ну да, имя и фамилия — это, конечно, не его, только он и перед своими дружками сплутовал. Видно, что это задумал тогда уж, — скручивая цыгарку, сказал Вася. Одним словом, не знаю, как уж они шли, много ли, мало ли народу уложили, только попался им один бабыль в лесу. В попутчике, что ли, они ему навязались и видят, денежки есть у человека. Распросили, семьи нет, искать некому. Ну, убили его, вытащили узелок с деньгами. Деньг порядочно. А хозяин твой потихоньку и паспорт убитого припрятал. Вот как раз он-то и был, Гордей Ревякин, бабыль с дальнего хутра какого-то, ну, ладно». Вася снова свернул цигарку. Грузчики с интересом слушали уже знакомую историю. Динка, вцепившись в Ленькину руку, сидела неживая, не мертва от страха. Ей чудился густой незнакомый лес и три страшных человека с такими же бородами, как у Ленькиного хозяина. Ну, пошли дальше. Спрятали деньги в дупле, а сами зашли под вечер, попросились в одном селе заночевать. Ну, пустили их, заночевали они. А утром встают, одного нету. «Это хозяина моего?» — едва слышно спросил Ленька. «Ну да, нету и нету. Они назад в лес. А и узелка с деньгами нету. Бросились догонять. Ну, где догонишь?» Пришли в одно село, а горде этот, или, как его, лошадь у одного хуторского купил, да и скрылся, так они его в тот раз и не нашли. Да, кстати, и самим опасаться надо, не больно-то расспрашивать будешь, но на примете всегда имели, чтоб отомстить, значит». «А что ж полиция не искала их, что ли?» — спросил один из грузчиков. «Искала? Да где найдешь? Русь велика, мало ли бродяг по дорогам шатается. Да и паспорта они себе, небось, тоже спроворили другие. Ну и ходили по городам, где работенку какую возьмут, где пограбят. А тут, видать, в Саратове и выследили своего изменщика». Как раз он баржу разгружал, бочки-то эти. А они, может, подработать хотели? Да узнали его и сокрылись до времени. А он-то их не узнал, что ли? Так они на глаза не показались, видят он перед ними. Отошли, посоветовались, спросили, конечно, кто такой, чья баржа, чтоб ошибки, значит, не было, с увлечением рассказывал Вася. А ему и не в голове, что за ним следят, перебил его староста. Когда бы такая думка была, живо скрылся бы, ясно. Он бочки сгрузил, да в город, купцу за расчетом, значит, а они на барже спрятались. Вот был бы ты, к примеру, так и тебя не пощадили бы, обратился Вася к Леньке. У Леньки пробежал по спине мороз, а Динка еще крепче вцепилась в его руку. «Да, ну, так и порешили они его». Пришел он поздно, один, на веселе, конечно. Уж дел к ночи лег спать в своей хибарке, а они тут как тут — здравствуй и прощай. Сперва-то денег требовали, а как деньги отдал, так скрутили его по ногам да рукам и давай свой суд творить. Рот тряпкой забили, ну и прикончили, конечно. И надо бы ему ходить, а жадность одолела — давай искать, и припрятаны ли еще где деньги, а на это время сторож на причал заявился, и другой с ним зашел. Глядят на баржи, какие-то люди тыркаются, и что-то попричилось им неладное, потому как видели, что хозяин один был, один, и назад ехать собирался, чуть свет отплыть должен был». Ну, закричали они, собрался народ, грузчики как раз на берегу ночевали. Злодеи бежать, а эти за ними. Ну и крышка. Закончил свой рассказ Вася и, улыбнувшись, погладил по голове притихшую Динку. «Ишь, какие дела на свете творятся! Не вцепись ты тогда в бороду хозяина, пропал бы твой дружок Ленька!» «Мало этого, не закричи ты нас на помощь!» «Одолел бы он вас обоих!» — весело сказал молодой грузчик и засмеялся. «От робя!» В товарищи свисила «Она понимает», — подмигнул Вася и, поглядев на Леньку, вздохнул. «А тебе, может, и правда за баржу деньги хлопотать? Все же раз отчим, а других родных нет, так, может, и выдадут, а?» — спросил он. «И то правда. Деньги немалые», — подтвердили грузчики. Ленька передернулся, вспыхнул. «Что я? На крови людской забогатеть хочу. Не нужны мне его деньги, свои заработаю». Грузчики с уважением посмотрели на него. «Гордый какой! но это хорошо, это значит, ты с совестью, парень», — сказал староста, и тут же предложил. «Давай, Робя, шапку по кругу». «Нет-нет», — вскочил Ленька, «не возьму я». «И от нас не возьмешь?» — прищурив глаза с интересом, спросил Вася. «Не возьму!» — решительно мотнул головой Ленька. Вася схватил его руку и крепко тряхнул ее. «Вот, Робя, это, по-моему...» «Так и живи, Ленька. Никому в ноги не кланяйся. А работу я тебе найду. Я капитана Надежды попрошу. Хороший человек. Уж если бы он тебя на свой пароход взял, ты считай, что будешь у Христа за пазухой». Торжественно закончил Вася. «Да, это бы да, славный человек, большой справедливости человек. Вот приедет, всей артелью просить будем, загудели вокруг грузчики». «А когда он приедет?» — с замиранием сердца спросил Ленька. «Да недели через две вернется. Только сегодня отбыл. Ну, да ты, Ленька, не бойся. Ежели что, приходи к нам. Хошь не хошь, а поддержка всякому человеку нужна. Вот ты и приходи». «С подружки своей пример бери! Она еще и знакомства с нами не имела, а уже кричала «Робя, робя!» — весело пошутил Вася. Грузчики засмеялись, но у Димки сжалось сердце. Она уже видела, как пароход «Надежда» увозит ее Леньку куда-то далеко-далеко в неизвестный рейс.